И кости мои обыжжены, как головня, Сердце мое поражено и иссохло, как трава, Так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои Прильнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, Я стал, как филин на развалинах, Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Псалом 102. Ну вот несчастья и беды преодолены, Народ или отдельный человек обязан воздать хвалу Божьей помощи. В таких случаях приносились жертвы в храме, одновременно пелись благодарственные гимны. «Величайте Яхве со мною, и превознесем имя его вместе. Я взыскал Яхве, и он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Сей нищий воззвал, и Яхве услышал, и спас его от всех бед его. Псалом 34. Имеются в Библии псалмы, которые исполнялись исключительно в храме во время службы. «Приидите, воспоем Яхве, воскликнем твердыне спасения нашего, Предстанем лицу его со словословием, в песнях воскликнем ему». Псалом 95. В псалмах мудростях воспевается мудрое поведение людей перед Богом. Блажен муж, боящийся Яхве и крепко любящий заповеди его. Обилие и богатство в доме его и правда его пребывает вовек. Псалом 112. Своеобразные и весьма непривычные для нашего слуха псалмы проклятия, которые адресуются грешнику, врагу, злоумышленнику. Поставь над ним нечестивого И дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой, дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются его дети и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. «Да захватит, взаимодавит все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его, да не будет сострадающего ему и не будет милующего сирот его». Псалом 109. Псалмы проклятия были вычеркнуты Вторым Ватиканским собором из списка молитв для священников. С древних времен крестьяне выделяют покаянные псалмы 6, 32, 38. 51 102 130 143 которые играют особую роль в католическом богослужении в них обычно говорится о несчастьях бедах которые рассматриваются как следствие греха нет целого места в плоти моей от гнева твоего нет мира в костях моих от грехов моих ибо беззаконие мои превысили голову мою как тяжелое бремя отяготели на мне псалом 38 Автор их в надежде, что Яхве перестанет наказывать его, спасет от всех бед и несчастий. «Помилуй меня, Яхве, ибо я немощен, исцели меня, Яхве, ибо кости мои потрясены, утомлен я воздыханиями моими каждую ночь, омывая ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Псалом 6. Литературная ценность псалмов весьма различна. Но бесспорно есть среди них такие, которые мы вправе отнести к шедеврам мировой литературы, оказавшим неоспоримое влияние на развитие лирической поэзии. Книга «Песни песней Соломона» Книга «Песни песней Соломона» отличается от всех других книг Библии своей поэтической формой и содержанием. Собственно, это не что иное, как собрание любовно-эротических песен и свадебных гимнов. В них рассказывается о взаимной любви женщины и мужчины, герои их — жених Соломон и невеста Суламифи. песни песни является гимном любви. В ней нашли отражение народные свадебные обычаи, элементы свадебного ритуала. Не исключено, что песня первоначально была связана со священным браком, распространенным на Востоке, а затем стала элементом свадебной церемонии священного царя. Вопрос о том, каким образом любовная песня оказалась в Библии, до конца не ясен, и отнюдь не случайно сомнения по поводу божественного авторитета книги.